Глава восьмая. Отдых с детьми. Путешествие с детьми. У меня есть опыт поездок с детьми разного возраста. Мы летали на отдых с двойняшками в десять месяцев, в два года и с тремя детьми, когда двое не было, два года девять месяцев и малышу Лео шесть месяцев. Не бойтесь путешествовать с детьми. Это страшно только в теории. Я люблю ездить по разным странам. И мечтаю посвящать этому больше времени. Отдых с детьми доставляет мне удовольствие. Мой главный девиз материнства живите полной жизнью с детьми. Ведь после родов не стоит откладывать или ставить на паузу свою жизнь. Поездки с детьми это большой вклад в ваши семейные отношения, а также в расширение кругозора детей. Они формируют нейронные связи, и на отдыхе или сразу после него у детей, как правило, происходят самые большие скачки в развитии. Самое главное это грамотно подготовиться к поездке, предусмотреть все нюансы и выбрать правильный пункт назначения и транспорт. Мы путешествовали с детьми на двух видах транспорта: это автомобиль и самолёт. Я не люблю поезда и боюсь, что всем нашим составам это будет довольно утомительно. Это очень долгий способ доставки до нужного места, в отличие от самолёта. Автомобиль, конечно, тоже не совсем удобный вид транспорта для путешествий. Дети обычно не любят длительное нахождение в креслах. Но в действительности поездку на автомобиле можно сделать комфортной. Не ждите от своих чад хорошего поведения во время путешествия. Они могут и имеют право на любые эмоции и капризы, и нужно относиться к этому без напряга. На удивление, мои дети довольно спокойно вели себя в самолёте. Большую часть времени спали либо перемещались по салону, умеляя пассажиров. Если во время взлёта или посадки у малыша закладывает ушки, можно предложить ему грудь. Если он находится на ГВ, либо бутылочку с водой. Занятия с детьми постарше во время путешествия на самолёте или в автомобиле лучше продумать заранее. Можно взять с собой планшет с играми или мультфильмами, принадлежности для рисования или какие-то занимательные игрушки. Если вы летите и ваше место находится у иллюминатора, можно наблюдать за облаками. Если вы едете на автомобиле, ни в коем случае не разрешайте детям перемещаться внутри него во время движения. Это не безопасно. Если малыши устали и капризничают, лучше сделать перерыв и дать время на отдых. Нужно понимать, что крохи долгое время сидеть в кресле очень неудобно, и по возможности нужно делать остановки, чтобы зайти в кафе, организовать пикник или прогуляться. Я не очень люблю длительные автомобильные поездки, потому что они довольно утомительны. Для меня лучший способ перемещения с детьми это самолёт. Чем можно там заняться? Можно походить с детьми в проходе. Если малыш ползает, также можно дать ему поползать, обработав после этого руки крохи антисептиком или просто помыть с мылом. Важно дать просто активничать детям. Потому что им очень сложно находить с длительное время на одном месте. Если ваш ребенок очень мал, заранее предупредите ту роператора о том, что вам нужно забронировать в самолете место с люлькой. Отправляясь в другую страну, тщательно продумайте, что вам необходимо взять с собой. Обычно я беру в путешествие максимум всего, что может пригодиться. Это не совсем удобно. Но мне так спокойнее. В последнюю поездку на море я даже брала с собой детский коврик. Он занимал очень много места, но с грудным малышом это было большим спасением, так на пляже, так и у бассейна. Я смело отпускала его лежать на животике и учиться ползать, не переживая, что он может что-то случайно взять в рот или пораниться. Всем деткам было удобно проводить время на коврике. К тому же, он легко моется. В первое наше путешествие с двойняшками мы сажали детей в коляску, но это было крайне некомфортно, потому как им постоянно хотелось быть в движении. При бронировании отеля тоже предупредите о том, что вам нужна детская кроватка. Обязательно возьмите привычные игрушки малыша и детское питание. Вдруг за границей вы просто не найдёте нужных баночек. А на новый продукт возникнет аллергическая реакция. То же самое и с подгузниками. Берите достаточное количество, потому что памперсы могут отличаться от тех, к которым привык малыш. Если вы знаете, какое примерно количество подгузников в день необходимо использовать, просто умножьте его на количество дней отдыха. В жаркую страну можно брать чуть меньше, потому что малыш будет проводить много времени без них, принимая воздушные ванны. Что касается вещей, то я брала из расчёта два комплекта одежды в день на одного ребёнка. Обязательно на отдых соберите аптечку со всеми необходимыми препаратами. На случай насморка, температуры, диареи, аллергии и иных ситуаций За границей может просто не быть нужного вам препарата. Также возьмите с собой какое-то средство для обработки: перекись водорода или мирамистин. Планируя путешествие с детьми, предусмотрите страховку от невылета. Может произойти любая ситуация, поэтому на этом не стоит экономить для вашего же спокойствия и уверенности. Ещё один мой совет: Без которого не обойтись в любом отпуске. Старайтесь на отдыхе максимально просто относиться ко всему и расслабиться. Первый раз мы полетели на отдых с двойняшками и вместе с родственниками. Это позволило нам с мужем провести время вдвоем, пока близкие присматривали за малышами. Если вы не доверяете детей няне, тем более в чужой стране. Идея путешествия с близкими вам обязательно понравится. Отдых с детьми отличное времяпрепровождение и масса положительных эмоций для всех. Так что по возможности путешествуйте. Даже несмотря на то, что наш отдых несколько раз омрачался ротавирусом. Всё равно это незабываемое впечатление, которое надолго отложится в памяти и у нас, и у детей. Юридические аспекты отдыха с детьми. Каждый ребёнок должен развиваться во всех сферах: психологической, умственной, моральной и так далее. И путешествия несомненно влияют на развитие очень хорошо. Они расширяют кругозор, дают новые знания и развивают мышление. Путешествовать семьёй возможно и по России, и за границу. Но порой некоторые авиакомпании или компании по продаже билетов требуют разрешения родителя на выезд ребёнка за границу. На самом деле никакого разрешения, соглашения не требуется, если ребёнок выезжает с одним из родителей. Согласие необходимо только в случае, если несовершеннолетний выезжает с туристической группой командой тёти и дядей и так далее. Второй случай если в путешествии есть необходимость оформления визы. краткосрочные, долгосрочные, неважно. Тогда в зависимости от страны тоже может понадобиться согласие. И ещё некоторые страны требуют нотариальный перевод согласия супруга. Чтобы не попасть впросак и знать точно, какие документы нужны в поездке перед отпуском, просто ознакомьтесь со всей информацией заранее на сайте консульства нужной вам страны в России. Согласие оформляется нотариально. Если детей несколько, то на каждого ребёнка отдельно и предоставляется при выезде. С 2021 года для поездок по регионам России с детьми, не достигшими 14-летнего возраста, родственникам, тренерам иным лицам для заселения в гостиницу необходимо иметь при себе Документ, удостоверяющий личность законного представителя, плюс свидетельство о рождении ребёнка. Документ, удостоверяющий личность представителя, плюс нотариальное согласие родителя на сопровождение ребёнка данным лицом. Плюс документ, удостоверяющий личность ребёнка. Для выезда за границу с родителями, усыновителями, опекунами, попечителями необходим следующий пакет документов. Заграничный паспорт родителей. Заграничный паспорт ребёнка. Документ, подтверждающий родственные связи. Свидетельство о рождении и другие. Также один из родителей может ввести ограничение на выезд за границу ребёнка. Для этого необходимо обратиться в управление по вопросам миграции. Обжаловать такой запрет Возможно только в судебном порядке.